Книга седьмая, глава первая. О сущем говорится в различных смыслах, как мы это установили раньше, в разделе о многозначности каждого выражения. Оно означает, что с одной стороны суть вещи и определенное нечто, а с другой – качество или количество или любое из других родов сказываемого.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 Тогда, когда знаем, что такое качество или количество. И вопрос, который издревле ставился и ныне постоянно ставится, доставляет затруднения, вопрос о том, что такое сущее, это вопрос о том, что такое сущность. Именно они: одни утверждают, что она одна, другие, что больше, чем одна, а из них одни утверждают, что она ограничена по количеству, другие безгранична по количеству.